Глава седьмая. О большой удаче и маленьком подвохе. Ольга. Версии переспросила Ольга, не сразу поняв, о чём Марис спрашивает. Видимо, поцелуй с ним плохо влияет на высшую нервную деятельность. Мозги, то есть, отключают. Напрочь. Этот Джигад так понимающий и горячо на неё посмотрел, что захотелось его стукнуть, чтобы неповадно было. Хотя стоило признаться самой себе, с ним было весело. Ещё никогда она не чувствовала себя такой свободной. И даже охрана не мешала этому ощущению. Она ведь ничего плохого не делает, единственный недопоцелуй не в счёт, просто ищет решение проблемы. И пусть Гельмуту не нужны наследники, у него есть сын от первой жены, но Ольге хочется детей. Нет, не сейчас, конечно, не сейчас, а лет через пять или десять, когда она закончит академию, получит степень магистра, обзаведётся своей лабораторией, сделает хотя бы одно открытие. И ничего этого не будет, если она выйдет замуж за Гельмута. Королеве не подобает, не принято, не камильфу, как говорят франки. Вот если бы у неё, как у Лиз, был светлый целительский дар, тогда она могла бы курировать с или школы, даже практиковать. Королева-целитель звучит гордо, а королева-некромант — страшно. Даже здесь, в прогрессивной Астурии, до сих пор боятся и не любят бастильера, хотя только благодаря ему страна до сих пор независима. Эх, и почему всё так сложно, а? Вот если бы она реагировала на Гельмута так же, как на Ринара или Мариса? чтобы так же коленки слабели от одного взгляда и хотелось дотронуться. «Мы же видели одно и то же?» — вырывая её из грустных раздумий, спросил Морис. «Дракон, звёзды — это и есть ключ. Вопрос — к чему?» Ну, Ольга невероятным усилием воли заставила себя думать о загадке кулона, а не своей реакции на братьев. «Сами по себе звёзды и дракон — это слишком размыто. А если взять всё сразу? Время, деньги, дракон, семь звёзд...» — задумчиво перечислил Морис. Если мы уже пришли к банку, то наверняка не зря. Может быть, семь звёзд — это пароль вклада? Или номер ячейки? Номер ячейки. Одновременно с ней догадался Марис. Это получилось так. Горячо и красиво и правильно, и вообще. Вообще, о чём она думает? Какого демона она пялится на Мариса? А он на неё так, словно сейчас поцелует снова. Да она с ума сошла. Мало ей было поддаться чарам Ренара. Теперь те же грабли только с Марисом. Точно, с ума сошла. Идём и проверим. «Прошу, дорогая моя». Не отводя от неё горящего взгляда, Марис поклонился и указал на вход в «Франко-имперский банк». На то, каким тоном он сказал «дорогая моя», Ольга принципиально не стала обращать внимания. «Нечего, потому что. И вовсе у неё всё внутри не переворачивается, и никакой слабости в коленках. Ещё чего не хватало». Снисходительно кивнув, она направилась к банку. Марис с ней. Швейцар почтительно открыл перед ними дверь. На этот раз управляющий Герштольц Штольц встретил её чуть ли не у самых дверей. «Ваша светлость, шевалье, добро пожаловать!» Он галантно склонился к ручке, прежде чем пригласить их обоих в свой кабинет и уже там спросить. «Чем могу быть полезен?» «Видите ли, Герд Штольц, в вашем банке есть ячейка, принадлежавшая либо Матильде Волковой Мортале, либо...» «Либо Жозефине, да, Марьяк», — продолжил марис «Ячейка номер семь». Ольга недоуменно глянула на него. «Причем тут Жозефина? То есть, конечно, они с Матильдой были подругами, но...» «Потом расскажу» кивнул Морис и снова обернулся к управляющему, который выглядел несколько растерянно. «Что?» э, дело в том, что...» «Есть такая ячейка?» — надавил Морис. «Разумеется, шевалье де Амарьяк. Если вы будете так любезны немного подождать, я провожу вас. В данный момент доступа к ячейкам нет». «Так-так, уж не хотите ли вы сказать, что сейчас там мой дорогой брат Ренар? нехорошо усмехнулся Морис. «Вы же понимаете, я не имею права об этом говорить. Конфиденциальная информация». Вздохнул управляющий и посмотрел на Ольгу. «Но если ваша светлость позволит, у меня есть новость». «Какая? Неужели...» Она чуть не сказала «разблокировали мой счёт», но вовремя вспомнила, что такими подробностями делиться с Марисом было бы страшной глупостью. «Вам дан доступ к счёту одного из наших уважаемых клиентов». «Хм, то есть...» Управляющий замялся. «Если позволите, я напишу имя. Правила нашего банка в вопросах конфиденциальности крайне строги. На этом держится наша безупречная репутация». «Напишите», — кивнула заинтригованная Ольга. «Кто же мог? Неужели Гельмут? Или Бастельера? Что-то не очень верится. Но кто тогда?» «Шевалье Ренардо маряк было написано на визитной карточке банка, с обратной стороны. Ольга так удивилась, что даже не отпихнула Мариса, заглянувшего через плечо. «Зайка», — почти пришепел он и тут же добавил нормальным голосом. «Ее светлости не нуждается в его жалких грошах. На моем счету гораздо больше, так что, моя дорогая, ты будешь пользоваться им». Ольга чуть не засмеялась. «О, боже, Мариса соревнует, Как это мило. И как глупо». «Я очень признательна вам обоим, шевалье де Амарьяк, но прошу больше ничего подобного не делать», — сказала она холодно и официально. «Герштольц, я не собираюсь пользоваться чужими средствами, тем более средствами семьи де Амарьяк. Это противоречит моим принципам. Поэтому аннулируйте доступ. Сейчас же». «Как скажете, ваша светлость», — поклонился управляющий. «Ну и зря, моя дорогая», — не подавая виду, что обиделся, пожал плечами Марис. Твоя репутация никоим образом не пострадает, а деньги на булавки тебе нужны». «Мне есть свои», — отрезала Ольга. На что Марис только покачал головой. «Мол, я же знаю, что их нет, но даже не спрашивая, откуда». Герштольц Штольц наблюдал всё это с непроницаемо любезной миной, совершенно никак не комментируя и не реагируя. Так, словно не видел вообще ничего. «Итак, вернёмся к вопросу о ячейке. Сейчас там мой брат». «Нет, не перебивайте, Герштольц. «Как видите, я ни о чём вас не спрашиваю, а вы не выдаёте мне никакой информации. Вы просто сейчас пригласите ренара сюда, а уже дальше мы сами договоримся. Идёт?» «Если вам будет угодно, Шевалье», кивнул управляющий и взялся за фаниль. Через минуту разговора, ни слова, из которого Ольга не слышала, благодаря отличным звуконепроницаемым чарам, он повесил трубку и улыбнулся ей. «Через несколько минут Шевалье да Марьяк придёт. Могу я пока угостить вас шамьетом? Наш повар варит его ничуть не хуже, чем у чёрных лебедей». «Почему бы и нет?» — кивнула Ольга. И тут же секретарь бесшумно вкатил сервированный на двоих столик. «Надо же чем-то занять эти демоновые минуты. Уж точно не игрой в гляделки с Марисом. Как-то они слишком обнаглели. Предлагать ей деньги? Это уже ни в какие ворота не лезет. Как будто она какая-то куртизанка, а не княжна волка в во омортале». «Олья, дорогая моя!» — едва слышно шепнул Марис, осторожно касаясь её руки, обращая внимание на мерцающий пузырь звуковой защиты. На сей раз вокруг них двоих. Ты думаешь какую-то ерунду. Я вовсе не намеревался тебя оскорблять. Это просто дружеский жест. Как однокурсник однокурснику». Ольга лишь фыркнула, но льдинка горечи начала таять. «Я не знаю, что там у тебя за сложности. Если ты не хочешь рассказывать, не рассказывай. Я просто хочу тебе помочь. Нам, тёмным магам, стоит держаться вместе». Уверен, профессор Бастелье рассказал это не просто так и относится это не только к учёбе. «Неважно. Я всё равно не могу принять. Марис, не строй иллюзий, и я выйду замуж за...» «Так, как я должна. Это не обсуждается». Морис улыбнулся одной стороной рта, и улыбка эта не тронула его серьёзных глаз. «Хорошо, мы не будем это обсуждать». «Обещай». «Обещаю», — кивнул он. «Лучше скажи мне, у вас с Ренаром одинаковая магия?» «О да, одинаковые некуда. Но я подхожу тебе гораздо лучше». «Морис, ты обещал. Не обсуждать твой брак, но не твою жизнь. Так получилось, что всё, что касается тебя, касается и меня. Просто прими как данность». «Нет, я не имею права принимать никакую данность, кроме своего брака. И Если я тебе в самом деле не безразлична, не порти мою репутацию. Ты же всё прекрасно понимаешь». «Проклятье. Надо было оставаться блаженным идиотом». Тони Марисы послышалась горечь. «Ты разбиваешь мне сердце. Твое сердце в полной безопасности где-то в семейном сейфе», с невольной грустью покачала главой Ольга. «Давай просто разберёмся с проклятием. Как?» «Друзья. Друзья? Ну, по крайней мере, не враги. Уже неплохо». Морис бережно взял ее за руку, склонился и коснулся губами пальцев. Ольга выдержала его прикосновение, не позволив себе ни вздохнуть, ни сжать его пальцы. Ничего, а что она там чувствует, совершенно неважно. Герштольц, Ольга, о, какой прекрасный сюрприз! Послышался от дверей голос Ренара, и был он вовсе не добрым и неприятным.